Глава двадцать вторая Я, опираясь на ствол, начала вставать. Чего высиживать? Как бы там ни было, тратить время на самобичевание и посыпание головы пеплом не имеет смысла. И в данной ситуации непозволительная роскошь. Голова закружилась, тело шатнуло в сторону, я вновь плюхнулась на землю и зажмурилась, сдерживая приступ тошноты. «Не поняла», — сказала я самой себе, — «а когда это мы стали такие нежные?» Мир качался вокруг меня, хотя я сидела на земле, вцепившись для верности в траву и старалась вообще не шевелиться. Что-то явно происходило с моим сознанием. Самое смешное и неожиданное, что и с закрытыми глазами я продолжала видеть лес, окружавший нас только вот не стыковочка, не ту поляну, на которой мы сейчас находились». Бор вокруг меня двигался, как будто я перемещалась, то легко и стремительно перепрыгивая с ветки на ветку, то пробегая по земле. Да чего поганое состояние я вам доложу, а усиленное непонимание происходящего и вовсе тошнотворное. Кинотеатр 5D в самом худшем его проявлении твою девизию. Аль, что с тобой? Ко мне подбежали Фета с Солом. Знать бы мне ещё самой, злясь на охватившую предательскую слабость, ответила я. У меня какие-то мультики перед глазами. Я сейчас как будто по деревьям скачу, и цветовая гамма странная. О, остановилась наконец. Всё понятно, отозвалась подруга. Аль, дыши глубоко и ровно, не пугайся и не сопротивляйся, это твоя рысь что-то желает тебе показать. Ты же можешь видеть её глазами. А! Вот оно что. Теоретически я понимала, что такая возможность существует и для нас с кошкой, но никогда ею не пользовалась. Рыська в моей жизненной системе координат воспринималась мною как личность. Да, не человек, да, моя питомца, но перешагнуть предел самопроизвольно обозначившейся черты мне было неловко, что ли. Это в моём представлении было на вроде того, чтобы без разрешения залезть в душу. А я уж, простите за пафос, уважал её личное пространство. Она разумное существо, боевая подруга. Короче, такие вот внутренние нравственные заморочки. Поэтому я так и не отважилась ни разу попробовать посмотреть её глазами. Теперь она решила сделать это сама. Видимо, то, что мне предстояло увидеть, было действительно значимым. Кошка опустилась на могучую ветвь и чего-то выжидала. Рядом с тихим шелестом качнулись листья. Рысь повернула голову, и пред наши общие в данный момент очи предстала уже знакомая нам белая молния. И тут меня в очередной раз осенило. Сплошные инсайты, блин, в этом мире никаких нервов не хватит. Ребят, так это ни хрена не хрена ни кошка. Это кот. Слухо гласила я: "И зла я в нём не чувствую". Так вот, почему рысь не позволила Аттису продолжить схватку и сама не напала, хотя вдвоём они были очевидно сильнее, порвали бы котяру как тузик грелку. Белый был просто охранником и преданным другом, без раздумий бросившимся спасать своего человека в заведомо проигрышной ситуации. Ну и что нам теперь со всей этой информацией делать, дорогая редакция? Я мысленно мыкнула рыське, что приняла к сведению доведённую до меня справку и попыталась отключиться, но кошка упрямо продолжала удерживать моё сознание, как будто я чего-то по её разумению так и не поняла. Так, ну что ещё я упустила? Ну кот белый, одна штука. Отважный и преданный, героический герой. На краю разума звякнул колокольчик. И тут наконец я допетрила: кот белый, такой же как сол. Я обескураженно переваривала своё внезапное озарение, забыв смотреть, и тут же в голову свалилась Рыскина мысль-подсказка. Его никто не дарил, не привязывал. Он сам выбрал Соргана и пришёл к нему в трудный момент. Снежный дикий горный кот со слепительно-белым мехом и таким же сердцем. Просто он появился в один момент с визитерами из Афлаима, и все решили, что это их рук дело. Ну и в самом деле, не могли же Аксель с Далилой оказаться такими лохами, чтобы подарить Саргану свет лава, кота». А теперь моя лохматая красавица встретилась с ним на нейтральной территории, чтобы заполучить в нашу команду союзника, находящегося непосредственно при венциносной особе. — Рыська, ты гений! — громко сказала я, посылая мысли на самую теплую благодарность своей мудрой кошке. Макс с ведьмой шумно выдохнули. В конце концов мы можем попытаться повторить трюк, ученённый мальвой с королевой, выманить царгана с помощью снежного. Так мысленно окрестила его рысь: схитить, как и планировалось, и увести. У нас вновь появилась надежда. Мальву решено было опять отправить во дворец. Пусть уже немного примелькавшаяся собачка аккуратно пошарится внутри. Очень важно было понять, насколько серьёзный шухер подняли наши соперники после сегодняшнего инцидента. Хорошо ещё, что Сарган нас не разглядел, приободрился Сол. Я его, кстати, тоже ни хрена не успела рассмотреть. События развивались стремительно, да ситуация вообще вышла из-под контроля. Там не до праздного любопытства было. В памяти отпечатался только силуэт и странное дело, запах. Повисший шлейфом на поляне запах родного человека, который я узнаю из миллиона, или от Александра узнаёт. Короче, не суть, некогда заморачиваться над такие детали. Главное это был точно наш перец, которого срочно надо спасать. Рысь, наконец, удовлетворившись результатом, вылезла из моей головы, возвращая в окружающую действительность хорошенькая дымчатая балонка, дробно цокая коготками по роскошному паркету, рысила по замку, прижимаясь к стене, увешанной портретами в богатых рамках, чтобы не вызывать повышенного интереса к своей персоне. А во дворце обстановочка-то накалялась. Сквозь продолжавшуюся предсвадебную суету явно читалось тщательно сдерживаемое напряжение. Слуги перемещались по коридорам мелкими перебежками, изображая бледные тени. Неслышно было праздных разговоров гостей, разумно предпочитавших в сложившейся обстановке лишний раз не бликовать, рискуя нарваться на раздражение владык. У Акселя хватило ума не раздувать ситуацию, ставя под угрозу срыва столь необходимое ему событие, но нервы у всех были явно на пределе. Короче, все делали хорошую мину при плохой игре. Услышав чутким ухом в этой внешней благочинной пустыне отзвуки приглушённого разговора, Мальва свернула в ближайший приоткрытый дверной проём и побежала на голоса. Подкралась максимально близко, притаившись за тяжёлой, красиво драпированной шторой, украшавшей вход, и высунув чёрные бусины влажных глаз, начала следить. в небольшом приглушённо освещённом зале, оббитом по стенам дорогим бордовым бархатом с золотым орнаментом, ужасное, на мой взгляд, сочетание для интерьера, но, видимо, так и выправило. Находились двое: мужчина и женщина. Мужчина, возраста 50-55 лет, слегка обрюзгший, но всё ещё бодрый и сильный, нервно ходил по комнате. Во всём его облике читалась былая хищная мужская красота. Да и он и сейчас был прямо, скажем, хорош. Просто, видимо, чрезмерное потакание собственным человеческим слабостям и излишествам стремительно укорачивали срок его цветущему внешнему виду. Этого не могла скрыть и грамотно подобранная дорогая, но без вычурности одежда. Он был похож на стареющего ворона. Хотя не знаю, почему этой умнейшей птице приписывают всякие нехорошие мистические свойства. Нет. Ну, мистические ещё ладно, а почему нехорошие-то? На самом деле, по степени благородства и преданности никакие величественные лебеди с снежными голубями в придачу ему ворону и в подмётки не годятся. Но раз уж к ворону прицепили такой весь из себя типа мрачный и зловещий образ, не будем отходить от традиции. Мужик и в самом деле нагонял дрожи. Один только тяжелый взгляд, начинавших выцветать с жестких глаз, из-под набрякших век чего стоил. «Далила, не спорь со мной!» Он раздостадованно тряхнул волнистыми темными волосами, спускающимися чуть ниже плеч. «Скормишь ему сегодня еще порцию донга!» Отец, если ты не забыл, этой травой не стоит слишком злоупотреблять. Её воздействие непредсказуемо и может сыграть плохую шутку. Донк не только ослабляет волю и усиливает подчинение, но может спровоцировать агрессию либо вовсе парализовать разум, превратив его в овощ, попыталась возразить дивно красивая молодая женщина, поразительно похожая на собеседника. Белокожая, темноволосая, вся какая-то сотканная из контрастов, с нейстово горящими глубоким чистым фиолетом глазами и безусловно магически одарённая. Папочку она читаемо не боялась. Скорее они были союзниками, наперсниками, цели которых совпадали, а интересы не противоречили друг другу. Два мощнейших мага, которым ни к чему мериться силами. Именно поэтому она допускала возможность отстаивать свою точку зрения, что так выводило из себя Акселя. Это были именно они. Далиле пришлось срочно бросать все дела и возвращаться в Крайд. Ситуация, произошедшая на охоте, требовала пристального внимания. Всё это было очень странно и непонятно. Отец настаивал на том, чтобы просто усилить давление на Соргана. Не давая ему шанса обдумать события, начать разбирательства, он хотел просто наиболее предсказуемо дожить до послезавтра, когда брак всё-таки будет заключён, а дальше хоть трава не расти. Нет, совсем убивать короля в его планы не входило. Пока, по крайней мере. А вот перспектива добиться полного контроля, пусть даже ценой ему станет овощеподобное состояние зятя, его вполне устраивала. Далила была более прозорливой, а потому и осторожной. Если перегнуть палку, она, конечно, может сломаться, а может и выскользнуть, распрямиться и дать чего доброго с дачи. Отец, мы добились хорошего результата, не паникуй. Давай всё-таки подождём до вечера и понаблюдаем. Подсунуть зелье никогда не поздно, но, повторюсь, тут главное не переборщить. На свадьбе он должен быть вменяемым. Далила, завершая разговор, направилась в сторону выхода. Мальва выскользнула из своего укрытия и побежала дальше.